Глава 32. Альвина Дигеладо. Нашу идилию с без бесцеремонно нарушает вторжение наших мужчин. «Альвина, расскажи, что ты слышала в день нашей свадьбы?» С порога спрашивает Дарен. Он врывается ко мне в комнату как раз в тот момент, когда мы пьем чай со свекровью, наслаждаясь построением планов на будущее. «Что ж, Альви, ты же когда-то хотела, чтобы тебе поверили. Твой час настал. Вот только меня это не радует. Если он просит, чтобы я рассказала заново, значит, совсем не слушал меня». «Посчитал, что я оговариваю его любимых?» Меня начинает потряхивать. «Ты о чем?» — невинно спрашиваю я, решая помучить мужа за то, что сразу ко мне не прислушался. «О том разговоре Вито и Агнеты, который ты подслушала», — уточняет Даррен, словно не понимая, что уже умудрился оскорбить меня дважды. Сначала тем, что показал, что мои слова для него ничего не значат. А эта дура пыталась его спасти. Боялась, что беременность не позволит мне сделать это. А ему просто плевать на меня» а второй раз только сейчас. Из его слов следует, что я специально подслушивала. Во мне просыпается дух противоречия. А еще мне жутко хочется ударить по его холеной физиономии и завизжать на весь замок. Я не подслушивала, обрываю его я, борясь с тошнотой. Я проголодалась, набрала на тарталетку закусок и отправилась в малую гостиную, чтобы банально подкрепиться. — Мы тебе верим, — успокаивает меня свекор, но его слова для меня имеют противоположный эффект. «Вы с Гелой? да, а Даррен постоянно в чем-то подозревает. Будто о том, что нужно его и меня убить, договаривалась не Агнета с его кузена а я. Возмущенно выпаливаю я. Уоррен с Гелой встревоженно переглядываются, а Даррен смотрит только на меня. «Не волнуйся, Альвина, тебе нельзя нервничать», — проявляет участие мой муж. «Да иди ты со своей заботой», — волнуясь, отвечаю я. Сначала гадости наговорит, а потом успокаивает. «А мне еще клокочет негодование». Я еле-еле удерживаю себя в рамках, чтобы не наговорить мужу обидных слов, но даже в таком состоянии понимаю, что есть черта, которую в любом состоянии переходить не стоит. «Когда это я тебе гадости наговорил в последний раз?» — возмущается Даррен. «Несколько минут назад, когда обвинил меня в том, что я подслушивала твою любимую Агнету и не менее любимого кузена-насильника, уже почти кричу я. Моего мужа просто дар доводить меня до белого колени невидными замечаниями, вскользь брошенными колкостями завуалированными оскорблениями. Низ снова тянет, и я непроизвольно кладу на живот руку, прислушиваясь к своим ощущениям. «Тебе нельзя волноваться!» бросается ко мне Даррен в попытке обнять. «Я отшатываюсь от него, как от гадюки. Хватит, устала!» «Я даже начала доверять ему, а он постоянно все портит своими подозрениями!» «Да неужели? Ты так заботишься о своем наследнике, но не Грамма, о его матери!» Понимая, что не права, она все больше завожусь я и пытаюсь ударить его словами побольнее. Мне осталось родить тебе ребенка, и ты выбросишь меня на помойку, как ненужную игрушку. Что ты несешь, Альви? возмущается муж. Как тебе такое только в голову могло прийти, бросать мне эти нелепые обвинения? Дарен, выйди, приказывает ему отец. Но это моя жена, упорствует Дарен. Выйди, сын! уже просит его Гела, сходи за врачом, Альви сейчас он нужен хотя муж уходит, на прощание хлопнув дверью. — Альвина, успокойся, пожалуйста, — просит меня орен Дарин спас тебя сегодня. — Он не мог поступить иначе, — упорствую я. — Он спас бы любого, потому что характер у него такой. — И тем не менее он это сделал, — говорит свекор. — Он спас тебя от вито. — Не применув обвинить в том, что произошло меня, — огрызнулась я, показывая зубки, как маленькая собачонка, оказавшаяся прижатой к стенке огромными псами. По его версии событий, жертва Вито, а я сама провоцировала его. Тем не менее, Вито в лазарете. А я под домашним арестом, Перебиваю его, игнорируя правила приличия. Мы так с тобой можем припираться хоть до утра, — укоризненно произносит свекор. Кажется, я не сделал тебе ничего плохого. Я киваю, устыдившись, что весь гнев, направленный на Дарина, выплеснула на его отца. — Расскажи, что ты слышала, — просит меня Уоррен. Это очень важно. Этот разговор связан с утренним происшествием? спрашиваю я, и новая волна негодования поднимается во мне вместе с тошнотой. Я пытаюсь сдержаться, закрыв рот рукой, но ничего не получается. Гела опережает меня, подставляет ту же вазу, что и в первый раз. Что с ней? С тревогой спрашивает Свекор, беспокойно переводя взгляд с меня на жену. Токсикоз при беременности, да еще и наш сын постарался на славу, возмущается Гела поступком Дарна. Что за характер? И в кого он такой? Неужели нельзя быть потактичнее? Девочка сейчас легко обижается, это нормально, понимать надо. А вот ты объясни. Беззлобно огрызается свекор. Альве, расскажи, что ты слышала. Она убирает вазу от моего лица, звонит в колокольчик. Действия повторяются, как и в прошлый раз, с единственным различием, что нам не принесут чай. Я привожу себя в порядок и обстоятельно, вплоть до мельчайших деталей, пересказываю разговор, невольно подслушанный в библиотеке. Так протяжно произносит свекор. А о нападении на тебя в библиотеке расскажи подробнее. Это переходит уже всякие границы, Уоррен, возмущается Гела. Еще не хватало заставлять девочку переживать все это еще раз. Я все понимаю. Но тогда сложно будет разобраться в ситуации, говорит свекор. Альвине я верю, но нужно будет представить что-то по весоме ее слов. Сама знаешь, что показания человека менее ценны, чем дракона. И Агнета свято запросто выйдут сухими из воды. Мои глаза становятся размером с блюдца от Сергея Гелы. «Как так, мне не поверят суде. Такого просто не может быть!» «К сожалению, таков закон у нас в империи», — уверяет меня свекор. «Уж мне-то ты поверь, я все-таки верховный судья». «Да я и не сомневаюсь в его словах. Меня удивляет сама судебная система. Раньше мне как-то с ней не приходилось сталкиваться, тем более, когда в дело замешана высшая раса, драконы». Приходится в подробностях рассказывать, что произошло в библиотеке в тот злополучный день. У Уоррена особенно интересовало, что мне говорил Вито. «Да, мать его совершенно испортила», — зло говорит свекор. Потакала всем его прихотям, вот и вырос гнилым. Жаль, все же сын моего родного брата. «Так что же делать-то?» — спрашиваю я. «Агнете удастся выкрутиться?» «Нет, конечно, не переживай», — успокаивает меня свекор. «Теперь мы все знаем, и уйти от ответственности им не удастся». У меня есть план, как поймать их.